Глава 72. По дороге на работу Симона вся трепетала от возбуждения. На автобусе она доехала до Кингс-Кросс и теперь петляла по глухим переулкам за зданием вокзала, шагая к больнице имени королевы Анны. Она любила ночные смены, любила идти на работу, когда большинство людей возвращались домой. Она чувствовала себя как лосось, плывущий против течения. Работая по ночам, Симона забывала про бессонницу. Про одиночество и страх, терзавший ее дома. На работе ее не мучили видения. Вечер выдался бархатно-теплым, ожидая на светофоре, Симона осознала, что ей не терпится увидеть Мэри. Старушка истинный боец. Симона не сомневалась, что та еще жива. Она несла Мэри подарки, рамку для фотографии, на которой та была запечатлена с Джорджем, и щетку для волос. Она была уверена что в ее отсутствии Мэри никто не расчесывал. Длинный коридор, по которому Симона шла к палате Мэри, провонял отвратительно теплыми запахами мочи и грязных пеленок. Некоторые медсестры приветствовали ее кивками, она кивала в ответ, обменивалась с ними любезностями, многих удивило, что ее обычно хмурое лицо озареет широкую улыбка. Дойдя до палаты Мэри, Симона без стука открыла дверь, Я увидев, что у кровати Мэри на ее стуле сидит элегантная пожилая женщина с коротко остриженными гладкими седыми волосами, в свежих белых брюках, черных лакированных туфлях-лодочках и шелковой цветастой блузке. Кровать Мэри была пуста, а сама она, опрятная в модных брюках угольного цвета, и жакете с рисунком в ломаную клетку сидела в инвалидном кресле рядом с женщиной, Ее волосы были аккуратно перевязаны сзади красной лентой. Женщина, наклонившись, надевала на ноги Мэри новые туфли. — Вы кто? — спросила Симона, глядя на них. Женщина надела туфлю на вторую ногу Мэри и выпрямилась. Она была очень высокой. — Здравствуйте, сестра! — поздоровалась женщина с тягучим американским акцентом. — Что здесь происходит? — сердито продолжала Симона. — Доктор знает, что вы здесь? «Да, милая. Меня зовут Дороти Ван Ласт. Я сестра Мэри. Приехала, чтобы забрать ее домой». «Сестра? Я не знала, что у Мэри есть сестра. Вы же американка!» «А родилась я здесь, милая. Просто много лет не жила в Англии». Дороти обвела взглядом мрачную больничную палату. «За это время, похоже, мало что изменилось». «Но Мэри...» — произнесла Симона — «Ваше место здесь, с нами?» Мэри прочистила горло. «Кто вы, дорогая?» — спросила она, пытливо глядя в лицо Симоне. Ее слабый голос дрожал. «Сестра Симона, я ухаживала за вами». «Ухаживали?» Моя соседка сообщила сестре, что я здесь, и она прилетела из Бостона. Не знаю, что бы я делала, если бы она не приехала. Все тем же немощным голосом пролепетала Мэри. «Но вы моя? Я собиралась...» Начала Симона, чувствуя, как на глаза наворачиваются слезы. «Доктор говорит, она быстро идет на поправку», — перебила ее Дороти. «Я останусь здесь, пока ей не станет лучше». Она сняла с за кресло Мэри и покатила его вокруг кровати. «Но Мэри...» — не сдавалась Симона. Мэри пристально посмотрела на нее из кресла. «Кто это?» — спросила она сестру. «Это сиделка Мэри. Они все на одно лицо. Не обижайтесь, милые. Дороти провезла кресло мимо Симона и вытолкала его в коридор. Симона встала в дверях, глядя, как удаляется Мэри. Та даже не попыталась обернуться. Потом они завернули за угол и исчезли из вида. Симона заперлась в одну из уборных для инвалидов, с минуту стояла там, сотрясаясь всем телом, потом открыла свою сумку, вытащила рамку для фотографии, что купила в подарок Мэри, и принялась колотить ею по краю раковины, пока та не разбилась. Симона посмотрела на свое отражение в зеркале. Вниз закипал гнев. Ее бросили. Снова бросили.